Наконец позвонила Катя. Поздравила с завтрашним первым эфиром. И в день передачи со Славой Зайцевым собрались за накрытым столом перед телевизором. Все были подчёркнуто торжественны и взволнованы. А Валя чувствовала себя, словно сдает вступительный экзамен куда-то и может срезаться. Мать наготовила салатов, и испекла праздничный пирог с тремя видами рыбы. Соня с Юкой оделись по-праздничному. Вика пораньше пришла из ВГИКа и притащила Эдика, который теперь носил длинные волосы и толстовку с непристойными надписями на английском. Валя выключила оба телефона. Во время просмотра стояла гробовая тишина. Только мать страшно возбудилась в том месте, где Слава Зайцев сказал, что он сын прачки и уборщицы. А когда в финале запела вульгарная Дуликова, выключили телевизор и, как в Новый год, после поздравления президента, налили шампанского, выпили и включили телефоны. «Ох, рыбонька, теперь твоя жизнь переменится!» Воскликнула Соня. Деньги, слава, на улицах будут останавливать. Я вас очень поздравляю! восхищенно пробормотал Эдик. Костюм на тебе видный. Главное, чтоб квартиру дали от телевидения, резюмировала мать и перекрестилась. А теперь кушать скорей. Пирог стынет с рудольфихе много бабок не стрясешь скривилась вика твой юрист сделать договор поинтересовался юка про это пока не говорили пожала плечами валя много ткань это есть много деньги за реклама подчеркнул юка налив себе и эдику коньяка чего эта слава зайцев тебе тыкает Удивилась Соня. «Он всем тыкает. Ельцину тыкал, когда тот его награждал. Ельцин его навы? Слава в ответ на «ты», пересказала Валя с Катиных слов. Виктор говорит, Ельцин всех называет навы. и никогда не матерится. Она старалась казаться веселой, но была крайне подавлена тем, Что смотрелось с экрана нудной неповоротливой колодой? Эдакая баба на чайник в студии, расписанный под березы. Тускло задает вопросы, таращит глаза, заискивающе улыбается. Тебе-то как, рыбонька! почуяла неладная Соня. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня передача про то, что Волга впадает в Каспийское море. С нами Слава Зайцев, который тоже считает, что Волга впадает в Каспийское море. До свидания. Мы поговорили сегодня про то, что Волга впадает в Каспийское море. С досадой передразнила Валя саму себя. В передаче про секты? волга по любому выпадает из каспийского моря успокоила вика не гневи дочь бога богатая передача заспорила мать людям праздник первый позвонила юлия измайловна мне понравилось хотя конечно певица в финале катастрофично и студия исконно посконная избиная внутриряная попахивает обществом память разве они придумали береза возразила валя практически они гуляла в детстве по березовой роще как по многокилометровому счастью бабушка говорила береза дерево жизни общество память примерно так и пишет на листовках но я все равно поздравляю и горжусь. Позвонил Свен. аня имеет похвалить передача», – начал он. «Но я не понял про русская одежда». Потом звонили материны товарки из родного города, ироничный Михаил, Катя, Ада, Маргарита, Тёма, девчонки с прошлой работы, однокурсники Вики. Было ощущение, что передачу смотрела вся страна. И вся страна стала свидетельницей провала ведущей. Валя выпила несколько бокалов шампанского, но тревога и стыд не уходили. — Я доча. Гербалайф больше не ношу. — Гора с плеч. — объявила мать, намекая, что не пристала матери телеведущей, Заниматься такой мелочевкой. Жулики они. Сказали, всю сумку сбагришь, будешь супер-пупер. Супервизор, подкорректировала Вика. Да нет уж разницы. Своим по блату этот супер-пупер, прости господи, дают. Пожаловалась мать. Мавродики опять покупать буду. Вон женщина из соседнего дома Квартиру брата продала, на всё мавродиков накупила. Теперь на них дворец себе выстроит. «Бабуль, МММ — это однорукий бандит. Заходи, не бойся. Выходи, не плачь!» Стала растолковывать ей Вика. «Это как доза в долг. Укололись, хорошо стало. А утром платить надо». «Цивилизованный мир» уже обплевался от гербалайфа пока они к вам доехали усмехнулась соня тут зазвонил вален сотовой незнакомая девица торопливо сказала ада густавовна просила вас срочно подсняться в передачу телекалендарь сейчас с камерой подъедем куда скажете у меня гости растерялась валя ада густавовна сказала срочно в завтрашнюю утреннюю передачу. «Подождите минутку». Валя прикрыла трубку ладонью. «Срочно сняться в телекалендаре? Будто я в армию служу». «Ты чё? Телекалендарь — это ж крутой пиар! Все, я руковожу процессом», — завопила Вика. «На флету нельзя. Звезды не живут в хрущевках. Чешем в парк, шарика на поводок, надеваешь спортивный костюм, типа с собакой бегаешь для здоровья. Соня косит под твою старшую сестру, которая в Финляндии живет. Говорит, хочу забрать Валю в Хельсинки, но она патриотка. Юка говорит, самые красивые женщины русские. Березовая роща эротична. А я? «Батрачу на них сутками, а всем как чужая», — обиделась мать, не включенная в сценарий. «Слава-то, Зайцев!» — как про простую мать говорил. «Бабуль, нельзя всей кучей! Соня уедет, ты пойдешь. «Так мне ж после Зайчикова на рынке цены снизили!» «Фото дочины показываю. Говорю, в передаче видели?» похвалилась мать. «Ма, ты с ума сошла?» покраснела Валя. «Мама есть хороший бизнесмен», улыбнулся Юка. «Куда ж вы выпимши? Выпимши в телевизор нельзя», забеспокоилась мать. «Бабуль, не базар! Я как продюсер всех расставлю», успокоила ее Вика заплетающимся языком. Вскоре Валя, Юка, Соня, Вика, Эдик и Шарик предстали в парке перед съемочной группой телекалендаря. Валя, конечно, не надела никакой спортивный костюм. Уже стемнело, и оператор выставил дополнительный свет. — Здравствуйте, Валентина! — проговорила корреспондентка в микрофон. Все только и обсуждают вчерашний дебют передачи «Березовая роща». «Почему вчерашний?» В студии ей уже было все понятно. А здесь Валя протрезвела от страха, не знала, как встать, куда деть руки и все время обращалась к Вике глазами за помощью. «Потому что мы выходим завтра», раздраженно напомнила корреспондентка. Погода была, как сказала бы бабушка, хороший хозяин собаку не выгонит. Дул ветер, и корреспондентка постоянно подтягивала к джинсам варенкам модную коротенькую куртку, оголяющую полоску живота. Большая компания смущала ее, да еще и Вика загоняла командами. Встать туда, камеру выше, вам повезло, что Валентина согласилась. «Газеты противоречиво рассказывают о вас. Кто же Валентина Лебедева на самом деле?» Корреспондентка попыталась изобразить заинтересованную улыбку. «Какой примитив!» – вздохнула Вика. «Я целительница. На телевидении попала случайно». Чувствуя себя неловко, ответила Валя. «Моей пациенткой...» Была редактор телепередачи. Ей показалось, что я смогу быть ведущей. «Пишут о вашем богатом кинематографическом прошлом», со значением выговорила корреспондентка. «Я недолго была замужем за Кириллом Лебедевым». «Ваш бывший муж сейчас снимается?» «Не знаю». «О чем следующий разговор в «Березовой роще»?» А ситуации, созданной православной церковью вокруг малых религий, и об опасности попадания в некоторые религиозные объединения. Скучно получается, поморщилась корреспондентка. Надо живинки. Родственников привела, собаку для картинки притащила. Лепите из этого живинку, если вы профессионал. Потребовала Вика, не производящая впечатление стопроцентно трезвой. «А вы, собственно, кто?» – не выдержала корреспондентка. «В принципе, я кинопродюсер. Но здесь отвечаю за имидж Валентины», – пропела Вика, блестя очками с простыми стеклами и размахивая руками. «Могу вообще отменить вашу съемку! Вальну, скажи ты ей!» То, что Вика обратилась к Валентине на «ты», сломало последнее сопротивление корреспондентки. «Хорошо, работаем!» Смирилась она и повернулась к Соне. «В этом парке мы встретили Валентину Лебедеву с друзьями и любимой собакой. Представьтесь, пожалуйста. Я старшая сестра Валентины». Пропищала в камеру зажавшаяся Соня и начала нервно поправлять волосы. «Живу в Хельсинки. Мне понравилась передача «Березовая роща». Извините, забыла, что хотела сказать. Очень волнуюсь. Вы это вырежьте? Пусть лучше муж скажет». Соня отскочила от камеры. И даже после этого не перестала судорожно поправлять волосы. «Ты, сон не стремайся!» покровительственно успокоила Вика. «Как говорят в Авгике, мы боимся камеры до того момента, пока камера боится нас. Юка, жарь!» Юка откашлялся и, пытаясь казаться трезвее, чем был на самом деле, произнес. «Я муж!» «Мне трудно говорить о России. Я имею много читать по-русски. Шоу Березовой роща» имеет большой душа». «А вам, Фину, легко жить с русской женой?» — спросила корреспондентка на всякий случай. «Жить с русской женой это, как всегда, кататься на карусель. Ей всегда надо бежать», — сказал Юка весело. Мы с жена скоро уезжать в Финляндия. Еще подснимем проход Валентины с собакой. От вон той скамейки ко мне на камеру, попросила корреспондентка. Завтра материал в эфире. Всем спасибо. Теперь едем в русские гвозди, потребовала Соня. Там сегодня играет вечерний Таллин. Я их в молодости слушала. «Вечерний таллин в кабаке?» – удивилась Валя. «Но вы же не платите своим музыкантам?» «Я не плачу музыкантам?» – переспросила Валя. «А где твои налоги с заработков?» – напомнила Соня. «А твои?» – обозлилась Валя. «Я работаю женой, а ты, рыбонька, выбрала табачную плантацию». Надо было идти за Свена. Без любви? Не могу больше с ней разговаривать. Звездная болезнь после первой передачи. Соня отвернулась и быстро пошла вглубь парка. — Это у тебя мозги затянулись колбасным жиром, — ответила Валя и пошла в сторону дома с шариком на поводке. Переглянувшись, Вика и Юка бросились их догонять. А пьяный Эдик не понял, какой из групп присоединиться, и уныло потрусил к метро. Так и закончилось празднование первого эфира. А Виктор не позвонил. Не позвонил и на другой день, когда вышла передача «Телекалендарь», где Валя в течение двух минут молча ходила с шариком на поводке А Юка, представленный ее мужем, объяснял, что скоро они уезжают в Финляндию. Мать побежала капать себе в лакордин, а Валя с трудом сдержалась, чтоб не разбить телевизор, и позвонила Рудольф. «Ловко вышла!» — усмехнулась Ада. «Теперь напишут, что ты свалила в Финляндию. Главное же — шум!» «Объясни!» Зачем они это сделали? «А чего ты гоношишься?» – удивилась Рудольф. «Сама пришла под камеры с пьяной шоблой и сунула им финского трахателя. Это муж подруги. Они ж с тобой в баню ездили после съемки о сектах». «Какое зрителю дело муж, брат, сват или фалоимитатор, если он в кадре?» Но с точки зрения нагнетания интереса к передаче, пять с плюсом. Верь мне, как говорят акушеры и патологоанатомы, весь город прошел через наши руки. Скоро снимем третью. Несколько газет написали о Славе Зайцеве и похвалили органику ведущей новой передачи. Это тоже резануло ухо в медучилище слово органика означало иное им постоянно повторяли за органику не беритесь массаж при органике как мертвому припарка имея в виду органические изменения у больного но валя однажды все таки взялась массировать безнадежного простреленного мужчину лежащего пластом и сказала его родным что заплатит только, если он встанет. Результата долго не было. Валя чуть не плакала от огорчения. Но через полгода он сел, а еще через полгода встал. И она гордилась, что победила органику, хотя похвастать было некому. Родные пациенты так и не поняли, что она сделала невозможное. Горяев позвонил через пару дней, Равнодушно спросил, как дела? Передачу смотрел? Пока не получилось. Обещали кассету привести. Зато телекалендарь пересказали. Ты со шведом уезжаешь? Это был фин муж моей подруги. Сложная геометрия. Уезжаешь с мужем подруги? Виктор, неужели ты поверил? Это же как статья про тебя с мужиком, который нефтью торговал. Решил, что свой кусок каравая откусила. Я уже тебя откусила. Откусила, пожевала. Скоро выплюнешь. Разговор обидел больше, чем сам телекалендарь. Горяев поверил, что она может уехать. Обсудив это сперва с телекамерой, а потом уже с ним. Соня тоже не звонила после размолвки. Эдик шепнул Вике, что у Сони депрессия. Юка бегает вокруг с уговорами, а она в ответ матерится, плачет и гонит его за выпивкой. Конечно, передача была для Сони и праздником, и травмой. Получалось, все это время Валя росла и двигалась вперед а Соня распадалась на атомы в комфорте Юкиного дома. вали хотелось, чтобы Соня прочистила глаза и уши, увидела и услышала страну, из которой уехала. чтобы была бережней и с Маргаритой, и с Тёмой, и с его женой. А главное, с Юкой, оплачивающим себе Соню, а Сони Тёму но не могла достучаться до подруги. А тут утром Валя не обнаружила в холодильнике сыра. Вика уже ушла на учебу, а мать на рынок. Валя заколола волосы, надела куртку, добежала до ближайшего магазина. Встала в очередь, но продавщица вместо того, чтобы отрезать сыр, вдруг замахала в ее сторону сырным тесаком, и заорала во всю глотку. «Степановна! Степановна! Бежи быстрее! Тут это, ну, из березовой рощи!» И пышная Степановна рванула из мясного отдела прямо со взвешиваемой курицей в руках и расплылась в улыбке. «Как приятно вас живьем видеть! Такая передача сердешная!» Может, вам свининки нежирной нарубить?» Народ вокруг загудел, затолкался, начал заглядывать в лицо. Валя смутилась, схватила сыр и выбежала из магазина. «Кошмар! Скоро будут узнавать на каждом шагу. Что с этим делать? Темные очки и шляпка до бровей? но волосы под шляпкой быстро пачкаются. Постоянно ездить на такси? Нет таких денег. А как теперь будут вести себя пациенты? Добежала до дома. Уже не хотелось ни сыра, ни завтрака. Хотелось только спрятаться. Но тут плачущим голосом позвонила Соня. «Срочно приезжай!» Никакой шляпки до не было. Валя напялила темные очки, хитро замотала волосы косынкой и, озираясь, доехала на троллейбусе до университета, никем не узнанной. Юка и Соня почему-то с утра пили шампанское. В комнате был такой бардак, что, казалось, Соня носилась до этого в очередном истерическом припадке, И расшвыривала вещи а теперь устала и картинно возлежала на диване на котором до ее приезда пациенты ожидали приема сонина поза пеньюар и маргаритины бокалы с шампанским раскрасили комнату особой буржуазной негой но в первую очередь вали бросилась в глаза не это а поникшие кудряшки, мешки под соненными глазами и заставленный пустыми бутылками угол. «Устала от России», — мрачно подтвердила Соня Валена предположение. «От всех вас». «Или от себя», — осторожно уточнила Валя. «Видела, что происходит с подругой, но считала, подыгрывание не принесет пользы. «Юка, сгоняй на рынок к метро», — скомандовала Соня. «Принеси мне». «Хорошо», — ответил Юка и начал собираться. «Винограду и шоколаду», — закончила фразу Валя. «Почему винограду и шоколаду?» — удивилась Соня. «Потому что виноград и шоколад помогают при депрессии», — уточнила Валя. «Попрошу без гипердиагностики», — прошептала Соня, словно боялась это произнести громко. Юка вышел, а Соня налила себе и Вале шампанского, подняла бокал. «За нас, рыбанька. Меня вдруг внутри скрючило». Вдруг стало так плохо. Штирлиц подошел к карте, его неудержимо рвала на родину. Но еще жучче думать, что на днях уеду. И не то, чтобы я так уж влюбилась в мента. Не влюбилась, а уцепилась за него, как Вика цеплялась за наркотики. Когда я встретила Юку, У него не было никакого смысла жизни. Достала его из черной ямы. Влила в него смысл. Теперь сама в черной яме. Но он меня не достанет оттуда. Он добрый, но слабый. Может тебе там устроиться на работу? Предложила Валя. Кем? Фыркнула Соня. Есть какие-то общественные организации, клубы. И оставь Тему в покое. Оставлю. И в четыре стены? Завтрак, обед, ужин, телевизор, душ, алкоголь, психотерапевт, таблетки? Вдруг закричала она. Но все равно не хочу, как ты. Пахать здесь за копейки, ютиться в Хрущевке. «Ждать, когда мужик найдет на пять минут в месяц!» «А почему я при этом счастлива?» — спросила Валя. «Потому что дура блаженная». «Сонь, я люблю работу. Мать, Вику, Виктора. Страну люблю, как бы газетно это ни звучало. Все вокруг до да дрожи люблю». А деньги и квартира — ерунда. Вон у Рудольфихи такая квартира, что твой дом рядом с ней — собачья конура. И денег у нее больше, чем у Юки. И работа азартная. А ломает ее, как тебя. И сколько у нее комнат в квартире? Обиделась за свой достаток Соня. Больше, чем у тебя, в три раза. Заблудиться можно. А толку? Помнишь, рыбанька, как я в художественном салоне работала. У меня ж там все ходуном ходило. Вот и открой в Хельсинке магазинчик русских сувениров. Наспех придумала Валя. Открыть можно. Да кому продавать? Туда только ленивый не навез матрешек. Другие они, понимаешь? Гостили у нас с юкой швейцарцы. Я их только сиськой не кормила. Мартина и роже туда. Мартина и роже сюда. На кораблике, на трамвайчике, на лошадке, на дельфинчике. Приезжаем к ним. Ужин скромненько. Не так, как я, но все же жрачка. Говорю. Утром хочу по городу походить. Она знаешь что в ответ. Что? Дала карту города и расписание автобусов. Утром встали, никого нет. Выпили кофе, поперлись, А это такая задница! Село швейцарское, горы, лес. Машину ж они нам не дали. Пока грёбаный автобус искали. Он свалил, я села на снег и заревела от обиды. Домудухались до города, взяли тачку на прокат. И я уже ненавидела эту Швейцарию. Думала же, фины недоделки. А Швейцарию себе нарисовала романтику, пастора шлага на лыжах. «Сонь, да ты совок!» – засмеялась Валя. Потом потащили нас, рыбанька в свой клуб. Мне там стало плохо. Голова кружится, типа горная болезнь. Юка испугался, а эти грёбаные Мартина и Роже ухом не повели. Говорят, отведи ее домой, уложи спать и возвращайся. А до дома пара километров по темноте. Хрен дорогу найдешь. Утром Я потребовала билет на самолет. Понимаю. Здесь-то отогрелась. Меня ж Юки на родня в упор не видит. Когда он наркоту ⁇ жрал ⁇ это называлось Юка имеет проблемы. А теперь называется Юка погибнет от сумасшедшей русской. Вернулся Юка с виноградом и шоколадом. Тебя за смертью посылать. Заорала на него Соня и вцепилась зубами в плитку шоколада.